Глава 24 В комнате повисло довольно долгое молчание. Потом Кэтрин подалась вперед и сказала, «Он меня не узнал, но влюбился в меня. Он меня не помнил, но помнил свою любовь ко мне». Мисс Филлер посмотрела поверх своего вязания и улыбнулась той улыбкой, что заставила столь многих доверять ей, подарила ей так много друзей. Старомодная гувернантка исчезла. Этот образ был вытеснен засветившимся в ее глазах умом, пониманием, надежностью и тонким сочувствием. Словно волшебный луч проник сквозь покрытое пятнами стекло. Кэтрин испытала чувство облегчения. Теперь уже ей не казалось трудным продолжать свой рассказ. Она может говорить что угодно, и здесь поймут все, что она скажет. «Можно просто расслабиться и говорить, что придет в голову». Все внутри у нее успокоилось, и она сказала. Мисс Коул перепугалась, потому что Уильям тут же на месте принял меня на работу. Она не могла не заметить, что ему я понравилась, и подумала, что я какая-то соблазнительница. На следующий день я приступила к работе. Мы с Уильямом вместе рисовали. Мы были ужасно счастливы. И что же? Я назвала свое настоящее имя Кэтрин Эверзли. Сирилл и бред приходятся мне дальними кузенами. Даже имя ничего не сказала уильму Все, что было до 42-го, просто перестало существовать для него. Но он снова в меня влюбился. Мисс Силвер посмотрела на нее. — Почему вы ничего ему не сказали? Яркий румянец вспыхнул на щеках Кэтрин. — Как я могла? Он меня забыл? Я не могла сказать, ты любил меня, ты просто меня забыл. Ну, вот так было вначале. Потом, когда я поняла, что он снова меня любит, я подумала, если он вспомнил это, он должен вспомнить и меня саму. Каждый раз, когда он целовал меня, я надеялась, ну вот сейчас он вспомнит. А потом мне стало все равно. Я только хотела, чтобы мы спокойно провели вместе это время». Понимаете, когда он узнает, кто он такой, сразу начнется суета и волнение. Это будет шоком для людей, которые считали его умершим. И для тех, кто не особенно обрадуется, обнаружив, что он жив. Кэтрин оборвала свою речь. На ее лице вновь появилось испуганное выражение. «Я не должна была так говорить. Я не знаю, будет ли это именно так. Иногда в голову приходят всякие мысли, и с этим ничего не поделаешь». Но если выразить эти мысли словами, они становятся слишком преувеличенными. Видите ли, больше мне нечего сказать на этот счет. Я не знаю, действительно ли они не обрадуются, поэтому я не должна так говорить. Мисс Силвер издала свое деликатное покашлевание. — Вы говорите о мистере Сирилле и мистере Бретти эверсли Да. — Миссис Смит, кто ваш муж? — Ее лицо вновь приняло испуганное выражение. Кэтрин вспыхнула, но ответила сразу и с легкостью. Он Уильям Эверсли. их третий кузен. Мисс Силвер улыбнулась. А я так и думала. Прошу вас, продолжайте. Его отец был старшим из трех братьев, основавших фирму. Он был старшим партнером и направляющей силой их предприятия и владел 60% акций. Он женился поздно, после 50 лет. Вот почему Уильям много моложе Сирилла и брета Умер в 38-м, когда сыну было 23, и через два года Уильям уже был партнером. Но в 39-м Уильям ушел в армию и пропал без вести в 42-м. На время войны фирма перешла на правительственные заказы, и я не уверена, что ему удалось снова успешно адаптироваться в обычных условиях. Сирилл – нет деловой человек. Ему нравится спокойная приятная жизнь, И не слишком загруженная работой. Он неплохо рисует акварелью, коллекционирует миниатюры и табакерки 18 столетия. Его конек оформления интерьера. Его дом в Эвендоне действительно очарователен. У меня всегда было впечатление, что ему до слез скучно заниматься бизнесом. Кэтрин на мгновение прервала свой рассказ, а затем, нахмурившись, продолжила. бред другой. Он моложе, полон жизни, но... Она чуть усмехнулась. «По-моему, он считает, что их дело существует только для того, чтобы обеспечивать его постоянным доходом. Он много развлекается, у него сотни друзей, его все время куда-нибудь приглашают. Он очень симпатичный, очень обаятельный, отличный собеседник». Мисс Силвер кашлянула. «Да у вас настоящий талант к описаниям». «Правда?» — вздохнула Кэтрин облегченно. «Я их знала всю жизнь». Мой отец был тоже из Эверсли, дальний кузен, но они с мамой погибли в железнодорожной катастрофе, когда я еще была ребенком, и меня вырастили родители Уильяма. Я его младше на два года. Мисс Силвер поднялась и подошла к письменному столу, массивному сооружению на пьедестале, из выдвижных ящиков и забитой кожей столешницей. Из левой ящика она извлекла тетрадь в ярко-голубой обложке, раскрыла ее, положив на блокнот с промокательной бумагой, и стала писать. Через некоторое время она подняла глаза. «Лучше всего фиксировать факты, пока они еще свежи в памяти. Может быть, теперь вы уточните для меня несколько деталей насчет мисс Джонс?» Мисс Силвер вернулась в тетради и записала имя, а под ним «Секретарь, 15 лет службы, опытный сотрудник». «Разговаривает с Уильямом Смитом 6 декабря». Записав, мисс Силвер прочла все это вслух. «Если что-нибудь, что вы хотели бы добавить?» Кэтрин подошла к столу, легко оперлась на него рукой и сказала встревоженно. «Хочу добавить? О, да! Мне она не нравится!» «Никогда не нравилась! Всегда легко говорить что-нибудь плохое о том, кто тебе не нравится!» Мисс Силвер села, держа карандаш в руке. «Прошу вас, присядьте, мисс Эверзли!» Когда Кэтрин опустилась на стул, на котором до нее сидело множество клиентов, она продолжила, «Почему вам так не нравится, мисс Джонс?» На лице Кэтрин вдруг проскользнуло такое выражение, будто что-то ее позабавило. «Я ей не нравлюсь, никогда не нравилась. Я расскажу вам о ней по возможности беспристрастно. Я не знаю, сколько ей лет, но на свой возраст она не выглядит. Она очень, очень привлекательная». Она секретарь Серила и полностью им управляет. Вряд ли найдется хоть что-то, чего она не знает о бизнесе, и это, конечно, дает ей преимущество. Она прекрасно справляется с делами. Серилу это никогда бы не удалось, а бред даже и не пытается, ему все равно. В результате складывается ощущение, что это она управляет фирмой. Секретарь, производящий такое впечатление, раздражает. Вы должны принять во внимание, что если человек тебя раздражает, Трудно быть вполне объективным. «А мисс Джонс вас раздражает?» Кэтрин кивнула. «В высшей степени. Она всегда относилась ко мне, будто я какой-то невежественный таракан, если вы понимаете, о чем я. Это не внушает добрых чувств, знаете ли». Мисс Силвер кашлянула. «А какие у нее отношения с мистером сирилом и мистером Бреттом?» Рука Кэтрин поднялась и снова упала на стол. «Я не знаю». Там ходили какие-то слухи насчет нее и Брэда год-два назад. Он иногда провожал ее. Однажды я столкнулась с ними в придорожной гостинице. Глупости, конечно, потому что такие вещи все время случаются. Не думаю, чтобы между ними что-то было серьезное. К тому же Брэд холостяк, и это не должно было никого касаться. Жена Сириала умерла пять лет назад. В прошлом году его дочь вышла замуж. Сириал не склонен к флирту, но он очень во многом очень во многом зависит от мисс Джонс. «Назовите, пожалуйста, ее имя. Мэвис». Мисс Силвер записала. «А теперь, миссис эверсли скажите, пожалуйста, что заставляет вас думать, будто возвращение мистера Уильяма эверсли причинит фирме неприятности?» «Он унаследовал контрольный пакет 60% акций». «Так. А что с ними случилось?» когда его смерть решили считать доказанной. Половина их была поделена между Сириллом и Бреттом, а половина перешла ко мне в качестве доверительной собственности. Была также и доля государства. А кого назначили опекунами? Сирилла, Бретта и адмирала Холдена. Он старый друг семьи. И вы исправно получали дивиденды? Да, но в августе произошла задержка. Из-за нее я оказалась в затруднительном финансовом положении. Адмирал Холден был болен почти в течение двух лет, и никто не надеялся, что он выживет. А затем он вдруг чудесным образом поправился. Услышав об этом, я написала ему о моих проблемах, и он, спотыкаясь, помчался в Лондон, чтобы встретиться с Эверзли. Это произошло примерно десять дней назад. Первым последствием этого стала выплата мне моих дивидендов. всех целиком. Сирил пригласил меня прийти на ланч с Брэдом и Банни Холденом в его клуб. Все были очаровательны. Потом мы с Банни уехали вместе, и по дороге в такси он мне сказал, что там вышла какая-то путаница, но теперь все наладится, и, как он понял, мистер Дэвис спутал все расчеты. Последнее время он не мог справляться с работой, и после его смерти дела остались в состоянии полного беспорядка. Мисс Силвер кашлянула. «Вы говорите о том пожилом клерке, который столкнулся с мистером Уильям эверсли в дверях офиса фирмы 6 декабря?» «Да». И я была очень расстроена.